Часть вторая. Азбука души. Глава первая. Предназначение души. На протяжении времени существования современной цивилизации было создано множество интересных и прекрасных произведений, которые по-своему отображали свойства души, проявленные сквозь пространство и время предыдущих эпох развития человечества. Но по-настоящему глубинные свойства души были раскрыты не полностью, как её истинного предназначения, так и самого акта рождения на Божий свет. Ответы можно получить только от основополагающих знаний о свойствах, целях и предназначениях нашей души, которые дают возможность понять причинно-следственные связи наших глубинных чувств и ощущений. На протяжении жизни мы испытываем гамму этих многообразных чувств и подчас путаем те, что относятся к душе, с теми, что принадлежат сугубо физическому телу. Например, благостные энергии путаем с физико-химическими процессами в организме. Всё живое находится в непосредственной связи между собой, оказывая при этом сильное влияние друг на друга. Невозможно не проявлять тех или иных чувств, особенно когда получаешь доступную информацию глазами или ушами. Хохочущий ребёнок вызывает у нас чувство умиления, а плачущий, сожаление и грусть. Всё, с чем бы мы ни соприкасались в этом мире, обязательно в той или иной степени оказывает на нас сильное влияние. Одной из задач и исследований души, находясь в данном воплощении, является способность отличать свойства души от свойств сознания ума и физиологических ощущений нашего тела. Как было упомянуто в предыдущей части данной книги, всё, что нас окружает, — это великий дар Творца. Нельзя забывать, что мы все любимы нашим Создателям, и многое дано нам для нашего совершенства. Задача души — принять с благоговением этот дар и не разрушать его своими необдуманными поступками. Флора и фауна во всём их разнообразии даны нам для радости и счастья, а также как пример удивительных творений, как показательный эталон. Божественная душа предназначена для творения всего прекрасного и, используя различные формы и виды энергий, научается преобразовывать мир, а не разрушать его. Как маленький ребёнок, душа поначалу, конечно же, делает множество ошибок на пути своего становления. Для того, чтобы эти ошибки были минимальны, к нам представлено множество помощников и покровителей, а также большое количество примеров для подражания, которых мы наблюдаем каждый день среди животного и растительного мира. О, сколько красоты и изящества показывает нам этот дивный мир! Посмотрите, как мы восхищаемся великолепием цветов и запахов от них. Какое разнообразие животного мира и грациозность его представителей. От всего этого наша душа приходит восторг и радость, подвигаясь быть в благом устроении. Вот пример для подражания и одновременно проявленная помощь в воспитании божественных свойств для души. Все, что существует во Вселенной и на данной планете Земля, есть акты творений. И ничто не должно быть унижено в своем достоинстве, выделяя свое превосходство, будь то растение или животное. Все в той или иной степени принимают участие в помощи развития души, начиная от представителей тонкоматериального мира и заканчивая маленьким насекомым. Во всём можно наблюдать разнообразие того или иного видотворения, который является индикатором и прекрасным показателем необычайности сотворённого, способствующего душе научиться быть творцом. Исследуй, пользуйся всем разнообразием этого мира только для созидания, при этом не разрушая всего того, что дано в этой жизни. В дуальном мире на планете Земля ярко выражены две противоположности, такие как созидание и разрушение. Они как учебники для души, помогающие тщательно исследовать этот мир, в котором она воплотилась, учась при этом распознавать, что разрушает, а что созидает. В противном случае в нашем сознании будет сумбур и сумятица, которые заведут душу только в тупик. Когда мы научимся отличать правду от кривды, то в дальнейшем появится способность совершать акт творения только во благо. В этом и заключается путь души вечности именно в особом понимании свойств энергий, с помощью которых осуществляется осознанное воздействие и влияние на всё сотворённое Создателем во Вселенной. От того, как мы себя проявим, имея статус Дитя Божьего, зависит и наше будущее восхождение к Творцу, дабы самим стать Творцами по факту своего первородства. Как было ранее сказано в предыдущих книгах, душа была рождена в логосе божественной любви и наделена особой божественной природой, которая кардинально отличается от всех творений на земле. Это отличие обуславливается возможностью творить всё, что душа захочет, по праву её выбора, даже такие качества, как созидать или разрушать. В животном и растительном мире такого не происходит, так как в них заложен определённый алгоритм их существования. Право выбора у них ограничено в пределах их среды обитания и проявленных возможностей. Этот доказательный факт мы наблюдаем каждый день, но при этом не делаем надлежащих выводов. Человечество провозгласило себя хозяином этой планеты и всего того, что на ней находится, не осознавая прямую зависимость всего живого на его собственную жизнь. Напрашивается правомерный вопрос, кто или что такое душа, и какова причина такого поведения человека по отношению к окружающему его миру. Из доступных источников мы знаем, что душа — это понятие из области философии и религии, бессмертная сущность, в которой выражена божественная природа и сущность человека. Где она находится и каким образом она осуществляет своё влияние на физическое естество, увы, нигде не написано. Только обрывки и отголоски знаний из далёкого прошлого, которые ещё необходимо собрать воедино для полного понимания поставленного вопроса. Душа — это невидимая субстанция, наделённая интеллектом и своим собственным разумом, интегрированная и синхронизированная со всеми телами человека. Таким образом, в теле человека объединились два мира — физический и тонкоматериальный. Душа по своей природе не может существовать в физическом мире из-за несовместимости многих жизненных параметров данных миров — поэтому для неё в телесной оболочке было выделено особое пространство, в котором она может чувствовать себя как дома. В этом пространстве созданы все условия для её жизни с соответствующими характеристиками, начиная от родственных ей энергий и заканчивая возможностями взаимодействовать со всеми телами. Имея такую тесную связь со всем естеством, у души появляется возможность выражать своё внутреннее состояние через различную гамму эмоций, используя функции астрального тела. Через ментальное тело формируются идеи и цели. Посредством физического тела душа проявляет свои чувство и желание в виде разговорной речи, мимики и жестов. Благодаря этому она проявляет себя как индивидуум в материальном мире планеты Земля. Пространство, в котором находится душа, должно быть энергетически чистым. Поддержание данной чистоты всецело зависит от совершенных поступков самого воплощенного существа. Не зря было сказано, что доброе дело приносит благие плоды, а дурные поступки приносят только неприятности. Испокон веков об этом постоянно говорится, но почему-то человек всё равно делает наоборот. Сам же потом с этим соглашается, удивляясь соделанному. Пространство для души можно сравнить с сосудом или чашей, о которой говорилось в Святом Писании. Само таинство причастия олицетворяет это. Там, где потир, чаша для причастия, это пространство, где находится душа, а таинство причастия — это принятие Духа Святого в это пространство. Реплика священника во время литургии «Святая святым» с поднятой чашей над головой перед самим Таинством Причастия говорит о том, что энергия Божественного Духа даётся только тем душам, которые сознательно его ищут и усердно для этого трудятся, чтобы ещё при жизни стать святыми людьми. Святость — это обретение Духа Святого внутрь себя. Святым называют человека, у которого всё его естество освящено энергией божественной благодати. Не это ли главная задача и предназначение души, придя в это воплощение? Дух Божий есть родная и живительная природа для души. Только в этой божественной стихии она может созидать и творить, временно находясь в физическом мире. Задумайтесь об этом. Это основополагающие знания, без которых вы не сможете качественно самореализоваться в своём воплощении. Всё остальное, что разрушает и препятствует душе раскрыться в благом направлении, приведёт только к плачевным результатам. Последствия подобных результатов для воплощённого могут быть фатальными, сопровождаясь искажённой формой восприятия мироздания. Задача для души — это понять и не заострять своего внимания только на земных повседневных суетных делах. Её путь направлен не только на получение своего уникального земного опыта, но и для того, чтобы максимально раскрыться для божественных энергий, используя для этого допустимые возможности в своём воплощении. Как говорилось в предыдущей части данной книги, Благость, счастье, успех и удача — это производные благодати Божьей, для которой мы стараемся быть открытыми. Искусственно эти качества души невозможно сотворить, так как это область иллюзий и фантазий. Желаемого с позиции эго и гордыни они нам никогда не принесут. Это как красивая обёртка без содержимого или фантик без конфетки. Поэтому в современном мире чаще всего души улавливаются все сети ловчие именно через иллюзорный обман, играя на чувствах высокомерия и превосходства. Бояться и чуждаться стать святым человеком значит отклониться от истинного предназначения души. В этом случае ни о каком преображении и речи быть не может — Постепенно вовлекаясь в игрище деструктива, сознание души и тела подвергаются глубокому засору, что неизбежно приведёт к их порабощению. В этом случае человек не сможет вести себя адекватно, не различая расставленных ловушек от тёмных сил. Человек, стремящийся быть святым, знает главную задачу души и поэтому применяет все возможности быть открытым для благодати. Если не акцентировать своё внимание на главной директиве, с которой душа пришла на землю, то данная директива становится неактуальной. В этом случае упор делается только на механику своих действий, не достигая при этом главного. Можно долго и упорно ходить по монастырям и храмам, молиться, поститься, а также заниматься медитацией и различными практиками, но истинного преображения души не получить. Задайтесь этим вопросом для себя. По какой причине этого не происходит? Когда вы поймёте, что есть первично, а что вторично, то в вашем сознании всё встанет на свои места. Тогда всё, что вы делаете, станет инструментами возможности для достижения главной цели — стать святыми людьми и открыться для энергии божественной благодати — осознавая, что мы все — дети Творца, и в нас находится Его частичка. Осознание себя великим грешником с постоянным чувством самоуничижения и оскорбления себя в своей ничтожности, без надлежащего над собой труда по искоренению своих огрехов, ни к чему хорошему не приведёт. В этом случае будет развито ложное смирение с постоянным самобичеванием и хмурым взором, где внимание концентрируется только на плохом. Древняя поговорка гласит «ты там, где твои мысли и куда направлено твое внимание». Поэтому необходимо научиться, будучи находясь на земле, увидеть и почувствовать природу своей души и развивать полезные навыки, чтобы использовать их в истинном духовном развитии. Как избежать разнообразных ловушек, которые препятствуют реализовать задуманное, а также научиться стать святым человеком, будет подробно написано в последующих главах.